«Керентий же тароватый мужик», — сомнился Ефрем. «Ну и что? У его свары снега зимой не выпросишь. А если девоньке принести одежду? Чью? С наших мала, а новую и самим не нашта. Один Степан за нас всех трудится. Алена, ты не обидишься, если я и вам денег дам, и Мане что-то куплю? С чего вдруг? У меня есть деньги. А Нейны не возьму». Возмутилась тетка, как я и ожидала. Нет, отцовы, врешь. Конечно, я врала. В нашем доме все деньги были у Анеи. Но пришлось поклясться. Клянусь, господи, прости мне невольную ложь. Если Федора, так возьму. Вот дуреха. Чего они с Анеей не поделили? Разве что действительно когда-то Михаила. Так ведь того уже на свете нет. Вот бабская дурь, ей-богу. Пообещав завтра посетить сей уголок снова, мы с Ефремом отправились во Свояси. Но сразу за воротами пришлось задержаться и даже отступить в тень. Дело в том, что неподалеку от нашего, вернее, Николиного двора, позади Успенского собора происходило интересное действие. Стоял епископский вазок, в который с кряхтением умащивался сам священник, явно собираясь уезжать. «Куда это он на ночь глядя?» Шепотом поинтересовался Ефрем. «Удирает». Усмехнулась я, заметив еще одну значимую фигуру. В вазок следом за епископом ловко запрыгнул Михалка. Никакого намека на хромоту или увечье я не заметила. А ведь днем так хромал, так хромал. Да и 800 лет назад были те, кто мог плачущим голосом тянуть. «Сами мы не местные, документы потеряли». Ах ты ж гад, мне стало смешно, едва сумела удержаться от гомерического хохота. Возок рванул с места и живенько так скрылся в воротах. Вот драпает христианская надежда. Дома нас встретили с беспокойством. Авдотья даже принялась высказывать, где вы допознашлялись, ворота же могли закрыть. Ну, остались бы ночевать у Степана, Авдотья фыркнула. «У Алены у самой семеро по лавкам». Вступать спор не хотелось, я усмехнулась. Наблюдали, как удирает из рязани епископ. «Как удирает? Куда удирает?» «Это ты у него, спроси. А еще у Михалки, что вовсе не хромой», заявил Ефрем. «Чего?» «Ага, он столько лет прикидывался каличным, оно не вон, как сиганул вазок, так и я не смогу, а уж ты и подавно». Ефрем знал, о чем говорил. У Николы вместо одной ноги деревянная культя. Но сейчас его возмутило не это. С чего взяли, что удирал? Может, поехал по делам? В ночь-то? И тайно? А Михалка куда? Он же вонючий, как... Авдотья даже не смогла подобрать слово для характеристики вони от юродивого. Знать у епископа насморк. Чего? Я опомнилась. Но вони не чует!» «Нам не поверили, но на следующий день ни Михалки на соборной площади, ни епископа в соборе не было!» Недоверчивый Никола вздохнул. И впряму драли. «Никола, это что значит? Надо и вам уносить ноги, как епископ? Поехали в Козельск, там разберемся. У Анеи такие хоромы, что половина Рязани поместится». «Вот еще!» – фыркнула Авдотья. «Мы здесь пересидим». Ну и глупо. Пожала я плечами, отправляясь на торг. Меня куда меньше заботила судьба удравшего епископа и фальшивого юродивого, чем маняшина. Я набрала девчонкам пряников, потом разыскала одежонку, хотя это оказалось нелегко. Здесь не было бутиков с детским барахлом. Ассортимент одежды, да еще и детской, оказался крайне скудным. «Да, маркетинг у них поставлен из рук вон плохо». Ефрем, сообразив, что меня просто надуют при первой же покупке, увязался со мной и неимоверно торговался, действительно сбив цену в половину. Средства у меня были. Анея оставила немало, да и украшения можно продать в крайнем случае. Но переплачивать ни за что тоже не хотелось. Люблю честную торговлю. Интересно, такая вообще бывает?» Когда мы к обеду явились в дом Степана, нагруженные гостинцами и подарками, визгу было. Тут же отправили девчонок за маняшей. Потом долго мерили все-все. Я купила обновки и племянница Малены, чтобы не было обидно. Маня надевала новые вещицы, накидывала плат, но взять себе отказалась. Алена объяснила. «Свара не позволит. Я объясню, что это я подарила». Степан хохотнул. «Ну, объясняй». Я объясню. «Маня, посиди здесь, я поговорю со Сварой сама». И тут до меня дошло. «Слушай, Свара – это прозвище, что ли? А то». В тот день я рассказывала сказок, особенно много, и детские стихи читала тоже. Выручила хорошая память. Но как не похвалить себя любимую? И наличие у соседей в Москве маленькой дочери, которая обожала, чтобы ей читали книжки а посему таскала он ее собой под мышкой всюду. Пушкинскую Руслана и Людмилу я помнила не дальше ступления про лукоморье и кота на цепи, подозревая, что многие и того не помнят. А вот Чуковский выполз из закаулка в памяти довольно быстро. Правда, тут же обнаружились сложности с комариками на воздушных шариках, и медведях на велосипеде, приходилось прямо по ходу заменять чем попало. Но неискушенные слушатели не замечали явных провалов в рифме и внимали, раскрыв рты. Столь благодарной аудитории у меня никогда не было. Еще чуть и начали бы собираться соседи, чтобы самим обмирать от того, что в избушку вернулись три медведя. А Маша, ничего не ведая, спокойно спала в кроватке маленького Мишутки. Дед Ефрем тоже слушал, время от времени качая головой и крякая. «Вон оно как!» У девчонок особенное веселье вызвали слова, что у меня под усами текло, а в рот не попало. У Насти текло по усам, как тут не повалиться на лавку от хохота. Конечно, въедливый Ефрем поинтересовался, откуда я все это знаю. Следом за ним и Алена уточнила, все ли в Козельске такие сказительницы или я одна. Только я. Мои глаза смотрели твердо и почти с вызовом. Если она, как Анея, что-то знает, то усмехнется. Нет, Алена не знала, она только перепуганно кивнула. Все это время Маня не отходила от меня ни на шаг. Она ожидала моего прихода у своего крыльца и завидев, бежала поскорее в дом Степана. свари было все равно, она даже радовалась, что девчонку не приходится сажать с собой за стол. Так я осознала, что и в 13 веке не все люди добрые и милостивые, есть Михалка и Свара терентием. Хотя чему удивляться, люди всегда и везде одинаковы, от внешнего антуража и достижений науки и техники это не зависит. Вообще, я словно вылезла из шкуры пятнадцатилетней девчонки, как змея из шкуры при и снова стала взрослой женщиной. Даже Алина заметила. «Ты, Настена, точно повзрослела». С этого дня началась моя немного странная дружба с маняшей. Я жалела только об одном, что девчонка не попалась мне на глаза, пока в Рязани еще была Анея. Они забрали бы маняшу с собой, а я уже не смогу». Ребенка не увезешь верхом, тем более чуть позже выяснилось, что Терентии со сварой тоже собрались уезжать.